Рождение и смерть Венеры Боттичелли Однажды, даже не знаю что на меня нашло, но я решила нарастить волосы. Помните картину Боттичелли «Рождение Венеры»? Мне тоже захотелось стоять обнаженной, закутавшись в длинные золотистые пряди. «Это будет дико красиво и сексуально», — думала я. «Обычно мы делаем такие вещи, когда жутко не уверены в себе». Если кто не знает, то для этой процедуры используются азиатские волосы. Других на рынке практически нет. Те, которые выдают за славянские, тоже азиатские. Видимо, именно там женщины вынуждены их состригать и продавать. Уже один этот факт заставляет вспомнить роман Виктора Гюго «Отверженные». И бедную Фантину, которая продала сначала свои чудесные золотистые волосы, а потом и зубы, чтобы отправить деньги на содержание дочери. Сейчас начнут плакать, ей-богу. «Нет, ну вы только представьте, сколько лет нужно растить эту красоту, а затем отрезать и продать». Но тогда я даже об этом и не задумывалась, пошла и сделала. Ночью никак не удавалось уснуть, что-то во мне теперь было явно чужеродным. И я ощущала это всей своей кожей. Особенно противно было шее. «Ужас какой-то», — говорила я себе, ворочаясь без сна. «Так невозможно жить, всё чешется». Утром я долго и беспристрастно смотрела на себя в зеркало с разных сторон. Пришлось признаться, что волосы, как у Венеры, мне не идут. Голова теперь казалась ещё меньше, а лицо ещё более вытянутым. Целых две недели я заплетала себе косу, перекидывая её на грудь. Но это тоже выглядело неорганично для моей, в общем-то, мальчишеской физиономии. «Всё, хватит, больше не могу», — сказала Серёжа Звереву. «Режь!» Он отрезал их до плечи. Я пошла на вечеринку. Фейковые волосы перемешались с моими родными и на вид были совершенно незаметны, разве что выглядели гуще. Но вот на ощупь мелкие твёрдые капсулы, что позволяли держаться чужим волосам на моих, напоминали каких-то чешуйчатых крылых твёрдопанцирных насекомых, которые завелись в голове. Один из моих приятелей решил по-отечески потрепать меня по затылку и с визгом отпрыгнул в стороны. Что узя там? С ужасом спросил он. Волосы мёртвой женщины. Мрачно ответила я. На следующий день я сняла их к чёртовой матери и коротко постриглась. Совсем другое дело, сказали мужики. Образ Алёнушки не твоя тема. Природа это знала, поэтому и не дала мне венериных волос. Зачем зря тратить строительный материал? У меня ровно столько волос, сколько нужно именно мне. Их достаточно, чтобы носить прически, которые меня украшают. Попытки вырастить их, как селекционную пшеницу, ничего не дали. Также ничего не дали уколы в голову или мезотерапия, втирание туда каких угодно ампул, вытяжек из плаценты, моржового клыка или оленьих какашек. Всё это понты. Ничего не работает. Состояние волос зависит только от общего состояния организма. Хватает у него строительных материалов для моих волос или нет? Он сам расставляет приоритеты. Если волосы стали тусклыми, безжизненными и выглядят как пакля, значит, нужно отдохнуть. Поехать в тёплые края, выспаться, еда, отъесться, наконец. При беременности волосы растут так же хорошо, как и живот. Наверное, организм вырабатывает больше строительных материалов, хватает на двоих. А вот после рода начинается какой-то листопад. Всё, прости, не до твоих волос. Думает тело «Нечего тратить сил на прически, нужно выкормить малыша, подожди». И надо просто подождать, всё наладится. А сейчас я вам скажу, что на самом деле работает. Алёна, наши читатели хотят узнать, как вы ухаживаете за волосами. Да никак на самом деле. Просто мою, споласкиваю кондиционером и наношу масло для кончиков волос. Любой марки. Вот так, всё по отдельности. Не надо в одном флаконе. Можно себе позволить разориться на три». Почему это работает? Исходя из здравого смысла. Шампунь очищает, кондиционер закрывает чешуйки, волосы под строю воды становятся мягкими и шелковистыми на ощупь. Потом отжать, промокнуть полотенцем и нанести на концы капельку масла, растертого между ладонями. Уложить. И всё. Что бы вы ни делали сверх этого, результат будет тот же. У мужчин всё это тоже касается. Кроме беременности, конечно.